Глава 9. Выслушав витиеватую и насквозь корыстную историю Лука и Фрахима, Шри готова была лично дотащить дипломата до ближайшего шлюза и выбросить на орбиту тионы без скафандра. Тот клялся, что рассказал всю известную ему информацию, но Шри не сомневалась. Самые важные фрагменты он утаил, а оставшуюся правду исказил и приукрасил, чтобы представить себя главным героем повествования. Более того, Лок ожидал щедрой награды. Хотя по сути ничего стоящего он не сделал, только удачно сбежал. Когда Шри сказала это ему в лицо, дипломат ухмыльнулся и заявил, что ему известно, каких сил Шри стоило попасть сюда. Меня схватили и держали в заключении дольше, но я сбежал благодаря смекалке, а потом сражался против них во время битвы за Париж. Я исполнял свой долг. Что же сделали вы? Убили наставника, украли корабль и все это, чтобы воплотить свои ненормальные амбиции. Поэтому, профессор доктор, при всем моем уважении, «Едва ли вы вправе меня судить? Это мы еще посмотрим, ответила женщина. Лицо Лука не выражало ничего, кроме надменного спокойствия, когда он встретился со злым взглядом Шрихон Оон. Он больше не хитрый угодливый юноша, каким она знала его в Радужном мосту. Он не боится проявлять свои стремления равно как и презрение. Мы оба слуги профессор доктор, сказал дипломат. Вся разница в том, что моя звезда на подъеме, в то время как ваша клонится к закату. Дам вам совет, Не стоит меня недооценивать. С этими словами женщина вылетела из маленькой каюты, прежде чем гнев успел взять над ней вверх. Лок последовал за ней клюку и крикнул вдогонку. "Меня еще назовут героем, профессор доктор. Интересно, что скажут про вас?" Шри связалась с Арвамом Пейшоту. Он все еще находился внизу, на поверхности планеты в Париже, и руководил операциями по зачистке города, а также следил за тем, чтобы несколько зданий, которые он планировал превратить в свой штаб, герметизировали. Профессор сообщила ему, что лок Ифрахим, судя по всему, утаивает важную информацию. Мы должны его допросить, заявила она. Ничего подобного мы делать не станем, хотя бы потому, что он входит в состав дипломатической миссии, отвечал Арвам. А еще потому что он работал на вас, выпалила Шри, удивив саму себя. Хотя профессор всегда была уверена в том, что именно Арвам поручил Спеллеру Твену и локу и Ифрахиму саботировать проект биома Спросить его напрямую об этом Шри никогда не решалась из страха, что генерал накажет ее за дерзость, положит конец их и без того ненадежному союзу, а может и ее карьере в довершении всего. Потому она молчала, принимала удар и двигалась дальше. Так продолжалось до этого момента. Сейчас расстроенная, уставшая, злая, Шри не сдержалась и бросила ему обвинение в лицо. Однако все это не имело значения, поняла Шри. Их сотрудничеству, если оно вообще существовало, пришел конец. Шери находилась полностью во власти Пейшоту, что давало ей свободу быть с ним абсолютно честной. Больше никакого притворства, никакого лицемерия. Вы злитесь потому, что не хотите верить, будто ваше создание провалило миссию, сказал Арвам с улыбкой. Агенты ваши детище тоже. А злюсь я от того, что этот так называемый слуга правительства и кланов явно лжёт, чтобы выставить себя героем. Позвольте, мой человек его допросит. Мы очень скоро узнаем правду. Оставьте мистера Ифрахима мне. Уризонил её рвам. Что же касается его истории, я отправлю отряд проверить исследовательскую лабораторию, где, как он утверждает, его держали вместе с Авернус и Миссис Минут. Я бы на вашем месте также послала солдат проверить обитель клана Джонс Трукс Бакалейников. Именно там Месси Минут обрела свой второй дом. Значит, туда она отправится в самом крайнем случае, потому что именно там мы будем искать ее в первую очередь. Нет, мы проверим исследовательский объект И уже оттуда двинемся дальше. «Позвольте мне помочь. Попросила Шери, и после непродолжительного спора ей все же удалось получить разрешение генерала поработать с данными, собранными системой боевого управления гордости Гии. На то, чтобы найти нужную информацию, много времени не потребовалось. Хотя так она город записывалась с разных наблюдательных позиций, десятками камер, установленных на транспорте, боевых дронах у морских пехотинцев, и теперь насчитывала тысячи часов съемки, Видео с остальной территории кратера Румыл было фрагментарным. К счастью, дрон, пролетавший над исследовательской лабораторией, запечатлел несколько секунд, когда фигуры в оранжевых гермокостюмах устремились прочь с территории объекта. По кадрам нельзя было определить, кто и куда направлялся, но с их помощью Шри могла установить параметры для глобального поиска в архивах. Через несколько минут ИИ представил профессору десятки изображений людей в оранжевых гермокостюмах. кого-то схватили или убили морские пехотинцы, остальные бежали прочь из города к небольшим убежищам или стене кратера. Особенно Шри заинтересовали два коротких ролика, склеенные из кадров, которые зафиксировал спутник Шпион. На первом, северо-западном квадранте от стены кратера в направлении обители Джонс-Трукз-Баколенников двигался ролегон. Сквозь прозрачное стекло кабины можно было разглядеть оранжевый гермокостюм водителя. Второе видео, снятое несколькими часами позже, показывало, как тот же Ролигон, за рулём которого по-прежнему сидел человек в рыжем скафандре, отъехал от одной из станций экваториальной железной дороги. Машина миновала автовагон, замедливший ход перед станцией, затем свернула на север, спустилась с дороги и двинулась по голой равнине. На этом запись заканчивалась, так как спутник ушел за горизонт. Дальнее уничтожили и вывели из строя большинство спутников Землян. связь восстановилась только через 71 минуту. К тому моменту ролегуна уже и след простыл. В Шригадала останавливался ли ролегун на станции? Вдруг кто-то из пассажиров высадился там, возможно, пересел в автовагон. Однако офицер разведки, с которым она связывалась, сообщил, что система управления железнодорожным сообщением им взломать пока не удалось. Она оказалась децентрализованной, а компьютерные демоны сталкивались со значительным сопротивлением. Разве у вас нет людей на местах? Мне всего-то нужно, чтобы кто-нибудь как можно скорее взглянул на транспортные записи. Необходимо выяснить, не садились ли пассажиры в автовагон, прибывший на станцию двух кратеров в 5-10 по всемирному времени. Можно начать с просмотра записей, сделанных локальными камерами на станции. Хотя молодой офицер явно испугался Шри, он принялся отстаивать свою позицию. Боюсь, у меня нет полномочий, чтобы санкционировать подобные действия. У кого они есть? У командующего Водувы или генерала Пайшутума? Шри попыталась связаться с обоими, но безуспешно. Тогда она оставила им сообщение и вернулась к анализу видеозаписей со спутников шпионов. Предположим, что Рулигон отправился куда-то на стоянку. Шри знала скорость и основное направление движения, а также то, что время пути не превышало 71 минуты. Простые расчеты позволили ей очертить круг, который попало не меньше семи оазисов. На то, чтобы исследовать их все, потребуется время, но это выполнимо. Шири уже собиралась позвонить Арваму Пейшуту и попросить его отправить солдат проверить оазисы, когда в голову ей пришел один вопрос, который она тут же задала ИИ. По прошествии нескольких секунд компьютер подтвердил, что через два часа после того, как последний раз засекли Ролигон, Диону покинул корабль. Траектория полета указывала на то, что судно взлетело с территории, где пропал Ролигон. Широкоохватный радар отслеживал все корабли беженцев. Большинство уже направлялись прочь из системы Сатурна, но только не этот. Один из последних покинувших планету, он устремился к Сатурну, предположительно с тем, чтобы нарастить скорость за счет пертурбационного маневра. Вシリ тщательно обдумывала информацию, а затем передала Ямилючо, который все это время ожидал за дверью выделенной шлюзоты, что она от него хочет. Для столь изобретательного человека, как вы, это не составит труда, сказала она ему. Конечно, нет. Ямилюч сделал паузу, а затем добавил: "Мэм, вы ведь помните, что ваш сын находится в гибернационной камере на борту Гордости Геи. Перевести его незамеченным будет нелегко. Как я могу забыть? Мысль об этом никогда не выходит у меня из головы. Но нам придется отправиться без него. Не только потому, что мы не можем переместить его. Мой сын останется здесь в знак того, что я намереваюсь вернуться. На борту Гордости Геи Бери будет в большей безопасности", сказала себе Шри. Он ведь все время находился в заложниках, и от этого ничего не изменилось. Ямельчо тут же отправился вниз по лестнице, соединяющей палубы, чтобы проверить территорию и разведать обстановку. Вернулся он минут 15 спустя и отвёл шрик шлюзу в киле корабля. Узкое помещение перед шлюзом тускло освещали лампы. По одной стене располагались полки с инструментами для работы в условиях нулевой гравитации, вдоль второй рядами висели скафандры. Выбрав несколько орудий, Ямельчо закрепил их на поясе. Затем прицепил один конец контакта к диабразному кольцу у Сиви Наталии, а второй привязал к поясу Шри. Затем они прошли сквозь люк и выбрались на корпус корабля. Внизу медленно и постепенно разворачивался ледяной пейзаж, изрытый кратерами Дионы. В настоящий момент гордость Геи двигалась с востока на запад вокруг полушария, обращенного от Сатурна. Газовый гигант маячил за дугой горизонта. На его розовато-коричневом шаре отпечатались параллельные линии тени колец. Емильчо выстрелил из реактивного пистолета. Шри закрутила и потянула прочь от ошеломительно красивого вида к нижней части корабля. Там находился уатки, шаттл с дельтаобразными крыльями, которые они с Емильчо украли, чтобы сбежать с Земли, а теперь собирались угнать снова. В ангарах гордости Геи до него не нашлось места, поэтому уатки закрепили на флагманском корабле при помощи стыковочных захватов, которые использовали с шаттлами, доставляющими людей и технику с Земли. подготовительном этапе миссии. Шри пришлось 20 минут цепляться за стойку, пока Ямельчо вручную активировал каждый двигатель, чтобы разомкнуть челюсти стыковочных захватов. Все это время она ждала, что вот-вот на корпусе появится вооруженный отряд. Наконец, шаттл освободился и теперь свободно парил над корпусом. Ямельчо подтолкнул профессора к шлюзу. Как только они оказались внутри, в противоперегрузочных креслах, секретарь Шри включил системы Запустил цикл предварительного зажигания основного двигателя и привел в действие двигатели ориентации, чтобы увести шаттл прочь от гордости Гии. Как только заработал основной двигатель и Уадки начал ускоряться прочь от Дионы и Флагмана в направлении Сатурна, раздался голос диспетчера. Шри назвала себя и заявила, что говорить будет исключительно с генералом Пейшоттом. Две минуты спустя Арвам вышел на связь. Профессор объяснила, что отправила за вернус и послала файл с результатами собственных поисков и анализа данных наблюдений. Арван перекинул файл помощнику, а Шри сказал, что она могла хотя бы попросить у него разрешения. Я разочарован. Похоже, мы так и не научились полностью доверять друг другу. Однако расстроенным он не выглядел. Генерал слегка улыбался, как будто ему было что-то известно. Я доверила вам жизнь своего младшего сына, возразила Шри, пояснив, что губернационная камера Збери все еще остается на борту гордости геи. Я позабочусь о нем, пока вы не вернетесь из своей сумасбродной миссии, пообещал Арвам. Если Лук и Ифрахим не солгал, Авернус и Месси Минут держали в одном месте. Я думаю, что сейчас они на борту корабля, который пытается покинуть зону вашей юрисдикции. Напустим они на этом судне. И что вы будете делать, когда нагоните их? Оружия у вас нет. Но они об этом не знают. Хм. Всё же, думаю, мне стоит отправить за вами однопилотник. Так на всякий случай. Не волнуйтесь. Ближайший к вам поравняется судаки не раньше, чем через несколько часов. Ваш момент славы никто не отнимет. Сири ничего на это не ответила. Благодарить генерала за вмешательство она не собиралась. Возможно, вам будет интересно. Адрат Пехотинцев, которого я послал к исследовательскому объекту, обнаружил ваше создание, сказал Арвам. Он жив, но не более того. Его вырубили мощной дозой транквилизаторов, на которые у него пошла негативная реакция. Так что его версию событий мы пока не слышали. Одна пехотинцы добыли большое количество записей с камер наблюдения. На них видно, что в лаборатории держали более 50 человек, включая Лука Ифрахима и Майсеминут, а еще Аверну с дочерью. Что ж, Лука Ифрахим по крайней мере здесь сказал правду. Судя по видео с камер внутри здания, мистер Ифрахим также не солгал насчет стычки, произошедшей между двумя группами охранников, продолжал Арвам. К сожалению, вскоре после того, как одна банда разделалась с другой, система полетела. Похоже, что ваше детище отключило камеру наблюдения. Это входило в его план по поимке объектов. Как только он придет в себя, мы узнаем больше. Ясно же, что Лукифрахим пытался убить агента, заявила Шри. Он хотел, чтобы вся слава от поимки Авернус и Месей минут досталась ему, но женщинам удалось бежать. Допросите дипломата еще раз, и пусть ваши пехотинцы попытаются найти остальных арестантов. Те хотя бы смогут дать показания относительно предательства Ифрахима. У моих людей есть гораздо более важное дело. Город практически под нашим контролем, но нам еще нужно разобраться с несколькими тысячами заключенных. И мы до сих пор ищем Марис Субасси. Он либо погиб, и нам просто не удалось найти и идентифицировать его труп, либо сбежал. Арвам сделал паузу и обратился к кому-то за камерой, после чего вернулся к Шри. Из печеры смогли обнаружить корабль, который вы преследуете. Однако есть проблема. На перехват ему отправился однопилотник. Прикажите ему не открывать огонь ни при каких обстоятельствах". Пусть он держится на расстоянии, пока я не прибуду. Мы пытались, сказал Арвам. Но до сих пор нам не удалось связаться с пилотом ни по одному из зашифрованных каналов. Похоже, звездолет получил серьезное повреждение в ходе миссии, когда мы пытались изменить курс ледяной глыбы, которую эти фанатики запустили на Фебу. Мы не спешили эвакуировать корабль, поскольку вот-вот должны были вступить в войну. К тому же мы считали, что и летчик, и однопилотник мертвы. Похоже, мы ошибались. Воспользуйтесь гражданской связью. последветила шрип, а в груди у неё всё сжалось. Все что угодно. Я уверена, аверность на борту этого аппарата. Вы должны сделать все возможное, чтобы не дать пилоту пойти в атаку.